Глава двадцать шестая. Я сижу у двери, сжимая нож так, что пальцы немеют, прислушиваюсь к звукам за дверью. Мне кажется, что в любое мгновение ко мне в дом ворвутся и за волосы утащат в прежнюю жизнь, где я снова буду не более чем куклой, манекеном, выполняющим роль декорации. Каждый шорох за окном и на лестничной площадке заставляет сердце бешено колотиться. Время тянется мучительно медленно. Он обязательно придет. Из-под земли достанет. Эта мысль не дает покоя. Марат не прощает предательство. А мой побег — это худшее, что я могла сделать. Наверное, для него даже интрижка с другим мужчиной не настолько страшна, как побег. Внезапно раздается стук в дверь. Вздрагиваю, и сердце уходит в пятки, а вместе с ним и вся кровь отливает от лица. Я замираю и жду, что последует дальше. Аня, это я. Открывай. Раздается голос бритвы, и я выдыхаю. Вот только кажется, что не прошло и десяти минут с момента, как я позвонила ему. Как он добрался так быстро? «Какой пароль?» – спрашиваю первое, что приходит в голову, не двигаясь с места. «Какой еще пароль?» – он хрипло смеется. «Открывай, дура!» Сам дурак. Сердце бешено шарит за ребрами. И я чувствую, как к щекам приливает кровь. Я медленно поднимаюсь, но не отпускаю нож. Подхожу к двери, смотрю в глазок. За дверью и правда стоит бритва. Он один, но я от чего то медлю и не открываю. «Ты там уснула?» – спрашивает он. Только тогда я будто прихожу в себя и осторожно открываю дверь. Бритва врывается в мою крохотную квартиру, словно неконтролируемая стихия, сразу же закрывается изнутри и, не разуваясь, проходит на кухню. «Где фото?» Я показываю на стол, не двигаясь с места, будто опасаясь, что стоит пошевелиться, и все рухнет. Он берет конверт, изучает снимок, потом переворачивает и снова смотрит на изображение. Бритва хмурится, и мне не нравится его реакция. Обычно он сохраняет спокойствие и никогда не проявляет каких-либо эмоций. Думаешь, это он? Уверена, что теперь голос дрожит. Теперь бежим. «Быстро собираю вещи, только самое необходимое». Молча киваю, хватаю рюкзак, набиваю его одеждой, документами, деньгами. Колье лежит на дне, завернутое в платок. Я так и не продала его, оставила до трудных времен. Но, к счастью, работа нашлась быстрее, чем наступила безденежье. «Готово. Выхожу к бритве». «Идем». Открывает он дверь и выходит первым из квартиры, осматривая площадку. И только убедившись, что там никого нет, кивает мне, чтобы я выходила. В подъезде внезапно абсолютно темно, будто кто-то выкрутил все лампочки разом. «Машина в соседнем дворе», — шепчет бритва, — направляя меня в нужную сторону. «Идем быстро, но не бежим, чтобы не привлекать внимания. Но не успеваем мы выйти из подъезда, как слышим голоса. «Марьяна Юрьевна, куда так спешите?» У меня перехватывает дыхание, и вены сковывает холодом. Из тени выходит Антон. На лице появились шрамы, а в глазах холодная решимость. За его спиной еще двое. Бритва отодвигает меня к себе за спину и достает откуда-то настоящий пистолет. «Назад», — говорит холодно. Антон усмехается. «Ты думаешь, мы пришли одни?» Я оглядываюсь. Из темноты появляются еще люди. Мы в ловушке. «Беги!» — шипит бритва, толкая меня в спину. «Но куда?» Антон делает шаг вперед. «Босс хочет поговорить с вами. Лично. Обращается он ко мне. Но я не хочу его слышать. Не хочу ничего знать о его боссе и моем муже. Нет, я отшатываюсь». Бритва поднимает руку и стреляет в воздух. «Беги!» — кричит. Толкает меня в сторону переулка. Я наклоняюсь, поворачивая в единственную сторону, которую не преградили люди Валеева. И начинается настоящий ад. Суета, маты, выстрелы. Я слышу чей-то стон, но бегу не оборачиваясь. Ноги сами несут меня вперед. Сердце колотится так, что кажется, вот-вот разорвет грудную клетку. Перед глазами переулок, но я упираюсь в тупик. Забор преграждает путь. Паника накатывает на меня волнами. Оборачиваюсь, чтобы понять, есть за мной погоня или нет. Вижу мусорный бачок, забираюсь на него и перелезаю через забор. Спрыгиваю и сразу поднимаюсь на ноги, продолжая бежать дальше. Бегу туда, куда несут ноги, стараясь не реагировать на шумы позади. Мне нужно спрятаться, но кругом жилые дома с магнитными ключами. ломиться ночью кому-то безумие, никто не запустит незнакомку даже в подъезд. Неожиданно для самой себя оказываюсь на проспекте, и передо мной останавливается черный внедорожник. Дверь открывается. «Садись, Марьяна», — раздается голос, от которого кровь стынет в жилах. «Это Марат. Он нашел меня. И теперь мне не убежать».